Спасайте свою жизнь. Сдавайтесь, прежде чем оружие Красной Армии скажет свое последнее слово. Однажды антифашистская листовка попала в руки Паулюса. Это работа немецких коммунистов, эмигрировавших в Россию, сказал командующий Адаму. Пока я не придаю этой пропаганде слишком большого значения. И все же Паулюс подчеркнул, что надо быть настороже, не допускать, чтобы люди Поддавались вражеской пропаганде, проявляли радикальные настроения, поддерживать у солдат и офицеров надежду на освобождение из окружения. Однако сообщения, поступавшие с переднего края позиций советских войск, убедительно доказывали окруженным немецким войскам безнадежность их сопротивления. Разовлачение преступного антинационального характера войны оказывали значительно большее воздействие на личный состав окруженной армии, чем это предполагал командующий. Словом, у тысяч немецких солдат и офицеров, окруженных под Сталинградом, шел процесс прозрения. Он начался уже в кольце, до плена. Уже тогда слова Ульбрихта, Бределя, и других коммунистов и антифашистов, которые стремились воздействовать на нас извне, оказывали большое влияние, вспоминает бывший командир 767-го полка 6 армии полковник Штейдле. Можно вполне определенно сказать, что эти призывы, доходившие до нас в снежной пустыне, в ряде случаев были восприняты и способствовали тому, что в сознании отдельных людей начался процесс переосмысливание. Прошло время, а окруженная армия Паулюса оставалась все в том же положении. Маленькая надежда на прорыв появилась у командующего 12 декабря. В тот день оперативная группа «ГОТ» из группы армий «Дон» фельдмаршала Манштейна начала наступление из района Котельниковский. Однако, натолкнувшись на сильное сопротивление советских войск, она смогла приблизиться лишь на 60 километров к Сталинграду. «Это был наш последний шанс, Адам», — грустно сказал командующий своему адъютанту. 16 декабря соединения юго-западного и левого крыла Воронежского фронтов начали мощные наступления в районе Среднего Дона. Советские войска разгромили восьмую итальянскую армию и смешанную румыно-немецкую оперативную группу «Холит». Котельниковская группировка врага оказалась под угрозой разгрома. «Обстановка вызывает новое большое беспокойство», писал 18 декабря генерал Энгель. «58-й танковый корпус не продвигается». Русские бросают против него все свои силы. Все дело опять идет к обороне. Поскольку новых сил больше нет, это означает, что деблокирующие войска остановятся в 50-60 километрах от фронта 6 армии. Еще хуже в группе армии «Б». Позиции итальянцев, очевидно, прорваны. То же самое в армейской группе «Холит». Вечером фон Манштейн снова ходатайствует о прорыве шестой армии. Только так можно установить связь со Сталинградом и спасти главные силы армии. Настроение подавленное. Фюрер снова отклонил прорыв, хотя Цейцлер опять настойчиво выступал за него. Гневный запрос фон Бусса и фон Манштейна, ибо все подходящие силы передаются группе армии «Б» чтобы заткнуть дыру у итальянцев. Примечание «Дашичев. Банкротство. Стратегии германского фашизма. Том 2. Страница 336». С 20 по 23 декабря войска Манштейна еще предпринимали отчаянные попытки прорвать оборону советских войск на реке Мышково. «Будьте уверены в успехе», — радировал Манштейн Паулюсу, — «но и эта попытка прорыва успехом не увенчалась». Манштейн вынужден был отступать под сокрушительными ударами советских войск. Западногерманские историки не раз бросали Паулюсу обвинения в том, что он должен был в те декабрьские дни, когда войска Манштейна приближались к Сталинграду, вопреки приказу Гитлера идти ему навстречу.